Марида и в самом деле потеряла много времени. Чудовищно много. До места, где работорговцы сошли на берег, девушка добралась лишь к ночи и отыскала его с большим трудом. Не узнала. Борясь с течением, она не запомнила примет, а просто поняла, что пришла. Слишком уж удобной выглядела тихая заводь для контрабандных дел, благодаря твердому каменистому берегу, и густому кустарнику, скрывающему ее от посторонних глаз. Но проверить свою догадку Марида могла лишь утром. Этого рассвета девушка ждала, как никакого другого. Измотанная, голодная, одетая лишь в легонькое платье, она дрожала от холода, периодически впадала в забытье, а, приходя в себя, упрямо шептала «Я справлюсь! Я справлюсь! Я справлюсь!» потому что только от ее стойкости зависели жизни друзей и не было у Мариды права на слабость. Я справлюсь. И она справилась. Едва ночная тьма уступила место предутренней серости, Марида заставила себя подняться, намереваясь приступить к поискам. и Почти сразу наткнулась на куст белого ореха, плодам которого как раз настало время созревать. Судьба, словно устыдившись собственной жестокости, подкинула девушке подарок. Подкрепившись и хоть немного восстановив силы, Марида отыскала следы повозок, на которые работорговцы погрузили ящики с ее друзьями, пошла по ним все дальше и дальше углубляясь в земли доктов, пошатываясь и ругаясь. Внимательно прислушиваясь к каждому шороху и проклиная себя за то, что позволило работорговцам так далеко уйти, Девушка не останавливалась ни на секунду, периодически сбивалась на бег, и в ее голове билась одна единственная мысль – я должна успеть. «Здесь, что ли?» «Получается, да», – буркнул сучкоруб. «Получается ли ты уверен?» – недовольно уточнил Му. Джон еще раз огляделся, после чего принялся перечислять. «Скала с двумя вершинами и три сосны в седле – это раз». Большой камень у дуба это два, а густой орешник к западу три, и посмотрел на босса. Уверен, му, уверен. Приметы места встречи одноногий знал не хуже сучкаруба, а капризничал, потому что нервничал. А нервничал контрабандист по той причине, что караван слегка опоздал. Пропускали разъезд пограничников, укрывшись в кустах метуции, а заказчика ускал не оказалось. явится успокоил босса Джон. — Никуда не денется. — Ты уже правильно, — согласился Му. — Ему товар нужен. — И мы, наверное, — протянул помощник, чем вызвал неудовольствие босса. — Помолчал бы, а? — Я молчу. — Вот и молчи. Подозрениями своими сучкорупы одноногие с остальными членами банды не делились. Понимали прекрасно, что прознавшие о возможных проблемах наемники мгновенно разбегутся. Вот и помалкивали. Му вообще гнал плохие мысли подальше, стараясь больше думать о деньгах, обещанных заказчиком за эту ходку. И замечание Джона вывело его из хрупкого равновесия. «Без тебя тошно». «Только тошно?» – хмуро осведомился сучкоруб. «Нет, не только», – помолчав, ответил Му. Но и признаваться в том, что ему страшно, не стал. Место встречи одноногому не нравилось. Даже в темных переулках Фихтера, даже в Камышовом острове, если уж на то пошло, контрабандист чувствовал себя куда увереннее, чем здесь, на затерянной в глухом лесу полянке у подножья безжизненных задранных пальцев. С одной стороны, место для контрабандных дел удачное. Патрули в такую даль часто забредают, но сейчас Му был бы не против оказаться поближе к родному Фихтеру. Как ни крути... А прибегающие на звуки боя патрули спасли жизнь не одному десятку контрабандистов, поссорившимися с клиентами или конкурентами. Цена спасения, безусловно, не маленькая. Тюрьма или каторга, но все же лучше, чем смерть. А ребята осмотрелись? Конечно, кивнул сучкоруб. И что? Все спокойно. Дозорных выставили? Конечно! Заладил, как попугай. Конечно, конечно. Другие слова позабыл что ли. Но делать помощнику замечания ему не стал. Покачал головой, принимая ответ, и отвернулся, уставившись на мрачные скалы. Вот ведь местечко, чтоб тебе! Загадочные задранные пальцы множество длинных и тонких скал, торчали посреди густых лесов примерно в 30 километрах к северо-востоку от Фихтера. Откуда они взялись? Почему оказались тут? Вдали от ближайших гор Сказать никто не мог Стояли и все Одно время поговаривали, что в задранных водится серебро Но многочисленные старатели доказали Вымысел Потом пытались найти медь Потом железо Да все без толку Скалы оказались пусты, как крестьянские кладовки по весне И зверье в задранных не водилось И птицы пролетали редко Как в зоне, другими словами Впрочем, в зоне му не бывал, но был уверен, что там пусто и безжизненно, как в задранных пальцах, будь они прокляты. День добрый! Вот дерьмо. Дозорные смотрели во все глаза, понимали, что от внимания жизни зависит, но гости все-таки пропустили. Однако вины их в том не было, поскольку явился заказчик не из лесу, как ожидалось, а с задранных пальцев. Чего ругаетесь? Высокий плечистый мужчина был одет в безликие походные шмотки. Грубые штаны, грубые башмаки, рубаха до да кожаный калет. А лицо скрывал под черной полумаской. Он напугал, что ли? И, положив руку на кинжал, уверенно прошел к первой кибитке, показывая, что не забыл, как выглядит му. «А чего нам бояться?» – осторожно поинтересовался тот, расторопно соскочив с козел. «Правильно. Бояться нечего. Здесь все свои». Заказчик появился в одиночестве – продемонстрировав, так сказать, личную смелость и дружеский настрой. Но Му понимал, что поляну окружили его помощники. Десяток, не меньше, помощников. Потому как должен кто-то гробы перегружать да повозками управлять, на которых товар дальше повезут. И прячутся эти самые помощники не из стеснения, а потому что держат контрабандистов на арбалетных прицелах до рукояти мечей поглаживают, ожидая сигнала к атаке. Одноногий хотел даже спросить заказчика насчет его людей, но не успел. Мужчина поднял руку, привлекая внимание контрабандистов, и громко произнес. Они не нервничайте. Сейчас появятся мои люди». Из леса выехали десять всадников. Такая же безликая одежда, такие же полумаски. Заказчик и его люди делали все, чтобы сохранить инкогнито, и Одноногий приободрился. Хотели бы убить, не принимали бы меры предосторожности. «Если ты не против, му, я куплю твои кибитки», – спокойно произнес мужчина. «Своих не нашел, а не люблю привлекать внимание. Уехали, приехали. Зачем лишние вопросы? Тысяча серебряных за лошадь с телегой сойдет? Щедро. Я знаю». У четверых из подъехавших всадников к седлам были приторочены прочные кожаные мешки. и Одноногий наметанным взглядом определил, что в них упаковано серебро. Много серебра. И недавние подозрения стали казаться ему необычайно глупыми. «Пусть будет тысяча», – раз предложил. «А вот и договорились», – спокойно улыбнулся заказчик. «А теперь покажи товар». Му облизнул губы и негромко произнес. Как раз хотел сообщить, что не хватает одного скота. И кожей почувствовал, как напрягся стоящий позади сучкоруб. «Как это получилось?» Невозмутимо поинтересовался заказчик. В лесу девяти дятлов черепваты напоролись на чуть и потеряли один гроб. «Это плохо. Я предупреждал, что все должно быть сделано идеально. И я обещал», — поддакнул одноногий. «А потому позволил себе вольность. Отпустил черепватов, приказав им обязательно отыскать и уничтожить гроб». И осторожно улыбнулся. «Я поступил правильно?» Полумазка не скрывала глаз заказчика, однако прочесть хоть что-то в его взгляде работорговец не мог. Непроницаемо черные глаза мужчины остались равнодушными, но он прекрасно понимал взгляд заказчика всего лишь завеса, за которой сейчас решается его судьба, и почувствовал, как по спине побежала струйка холодного пота. «Ты нарушил договоренность», – медленно произнес заказчик. Одноногий судорожно вздохнул. Сучкоруб сжал рукоять меча. «Но у тебя была на то веская причина». «Спасен?» «Спасибо?» – пробормотал Му. «Не за что». Заказчик подошел к первой кибитке, откинул полог и посмотрел на гроб. «Только честно. Поврежденные ящики есть?» «Нет, клянусь. Хорошо». «Неужели я оказался прав? Я отпустил одарницев, и потому заказчик отпустил меня?» «Какой же я умный!» Легкое, а самое главное, предельно удачное разрешение мучившего его вопроса вергло одноногуго в состоянии эйфории. Он думал, что придется унижаться, доказывать свое право на жизнь, возможно, драться.